Глава двенадцатая. Вернувшись с Крысиного острова, я не стал рассказывать Хейде о том, что отказался от билетов Колина на авианосец «Новые рубежи». Она и сама вряд ли согласилась бы на такой обмен. Уверен, ей не меньше моего хотелось, чтобы Бред предстал перед судом. Но зная она о существовании такого варианта, Она стала бы задаваться вопросом, и ее душу выматывало бы сомнение в том, что мы поступили правильно, лишив Сэма шанса на более удачную жизнь. В то же время я почти ожидал следующего хода Колина. Если у него имеется запасной план освобождения Бреда, не пожалею ли я о том, что отверг предложение Колина? Или по-прежнему буду считать свое решение верным, полагать, будто поступил, как и полагается, добропорядочному человеку? Возможно, мне не довелось увидеть, как убийца моей дочери несет заслуженное наказание, зато и собственной души я не потерял. И, наконец, я его дождался. Следующего хода. Я сидел в саду, когда мне позвонила Адель Маттисон. Прорываясь сквозь помехи на линии, она сообщила, что некий Гэбриэл Нортон по кличке Тупень сознался в убийстве Эми. и что пока он не откажется от признательных показаний или пока мы не получим доказательств невиновности Нортона, она, разумеется, не может выдвинуть обвинение против Брэда Лоува. Я сказал, что это дело рук Колина Лоува, что либо этот тупень жертвует собой ради банды, либо они угрожают ему чем-то пострашнее пожизненного заключения. Этого исключать нельзя, согласилась Маттисон, но... Говорить еще что-то не было смысла. Пока мы не способны доказать, что тупень врет или что он орудие в чужих руках, сделать она ничего не может. Я привалился к дереву, удостоверился, что Хейди с Сэмом далеко и ничего не слышит, и собрался с мыслями. Адель Маттисон меня не торопила, однако я лишь открывал и закрывал рот, не в силах выдавить ни слова. «Мне очень жаль», — проговорила она немного погодя, — Остается лишь надеяться, что этот тупень изменит показания или ему не удастся убедить суд в своей виновности. Я слышала, как один из следователей говорит, что Нортон – карлик, и траектория удара должна бы быть иной. Карлик? Ох, прошу прощения, низкорослый. Или какие уж там сейчас приняты эвфемизмы. Как бы то ни было, технические улики почти не играют роли, поскольку у них есть признательные показания. Занятый собственными мыслями, я слушал ее в полухо. Значит, признавшийся в убийстве парнишка, который вместе с девушкой позвонил той ночью в ворота нашего дома. Парнишка, которого я отпустил, когда мы захватили виллу. «Я поговорю с ним», — решил я. «Попробуйте», — сказала Маттисон. «Постараюсь. Когда они еще с одной девушкой уезжали на мотоцикле с виллы, я не дал одному из наших пристрелить их». Он должен был запомнить, что я... Ну да, что я спас им жизнь. Возможно, он почувствует себя моим должником. Матисон не ответила. «Я буду держать вас в курсе дела», — пообещал я. «Всего доброго», — попрощалась она так, как прощаются, не собираясь снова встречаться.